Вот про нашего сына никаких заходов мне не надо. Ты точно помнишь, в каком именно он классе? Или тебе кто-то подсказал? Ей бы собраться, ей бы взять себя в руки быстро, четко, проанализировать ситуацию, по новой оценить и не дать бывшему мужу ни одного очка форы. А Леночка растерялась. Впервые... В жизни она растерялась в разговоре с такой тряпкой и валенком, каким ей представлялся Степан. С каждым словом он как будто выходил из-под ее контроля, с каждым своим хамским вопросом он удалялся от нее. И это было как-то совершенно ясно, и еще было ясно, что вернуть его под свой контроль Леночке будет очень трудно. И хуже всего было то, что он отлично знал об этом. «Так зачем ты к нему в школу приперлась с наслаждением?» — спросил он. «Что ты хотела узнать?» «Стёп, я хотела узнать... Я хотела узнать, как он учится. Мне ведь тоже интересно». «М-м-м, да...» Согласился Степан. Интересно тебе. Леночка немножко пришла в себя и мужественно соскребла в кучку остатки прежнего тона. Ну и что такого? Я же понимаю, что он неблагополучный ребёнок, начала она более уверенно. Твоя мамаша умерла. У тебя на него совсем нет времени, кроме того, ты в последнее время тоже весь издёрганный Паша. Я же не слепая. Ты ко мне приезжаешь всё время в какой-то истерике. Мне в конце концов захотелось узнать, может, э -э, может это из-за ребёнка? А может, тебе стоит его подлечить или в интернат пристроить? У Степана потемнело в глазах. Мысль о том, что он должен подлечить Ивана, как будто Иван был слабоумным, или пристроить его в интернат показалось ему худшим из всех Леночкиных оскорблений. — И вообще, — твердо продолжала Леночка, — нам с тобой надо поговорить. — Нам с тобой говорить вовсе не надо, — возразил Степан с досадой. — Нет, Степа, ну, если ты боишься приехать ко мне, давай я приеду. К тебе на работу хочешь или домой? Лучше домой. Хочешь, я приеду к тебе часам к 11? В 11 я обычно бываю на работе. Ну а сегодня в 11 побудь дома. Особенно если ты боишься, что у себя в квартире я тебя изнасилую. Чёрт его знает. Может, он и в самом деле этого боялся. Леночка знала его очень хорошо слишком хорошо. А может, ему просто хотелось от неё отвязаться, но он согласился. Он решил, что сразу после завтрака куда-нибудь выпроводит Ивана с Ингеборгой, а сам повстречается с Леночкой, выяснит всё, что ему нужно выяснить, запугает её чем-нибудь, верней, всего будет запугать её сокращением денежных ассигнаций и больше в его жизни не будет никакой Леночки. И когда? Пап, закричал Иван под дверью. Пап, выходи. Мне ещё облеваться, а ты уж скоро уедешь. Да. Дозвался Степан: "Выхожу". Ты что? поразился Иван, когда Степан открыл дверь. В ванной по телефону разговаривал и брился, объяснил Степан. Я брился, и тут зазвонил телефона, что? Какие-то проблемы? Иван пожал плечами, и ему не нравилось, когда взрослые делали что-то по секрету от него. Например, разговаривали по телефону в ванной. В таких секретах он чувствовал подвох и угрозу своему шаткому благополучию. Степан потрепал его по золотистой макушке и слегка шлепнул по заду. — Полезай в ванну, — распорядился он, — мне и вправду скоро ехать. Он опрокинул Ивану на голову ведро холодной воды, сообщил ему, что он супер-бизон, и вышел на кухню к Инге Борге. Она пила чай из большой глиняной кружки и смотрела на Степана весело. Не удержавшись от соблазна, он поцеловал ее сзади в шею, под теплые волосы, завивавшиеся концами внутрь и налил себе чаю. Чтоб такое соврать ей, чтобы она ушла из дома и увела Ивана, пока он будет разбираться с Леночкой. Звонила моя бывшая жена. Сказал он неожиданно и посмотрел в окно мимо Ингеборги. По поводу своего визита к Ивану в школу. Она сказала, что в 11 приедет. Может, ты куда-нибудь сходишь с Иваном? Ингеборга растерялась с одной стороны, Несмотря на страстное желание утопить бывшую жену в Яузе, в планы Инги Борги никак не входила встреча с ней в Степановой квартире. А с другой стороны, было странно и обидно, что он выпроваживает их с Иваном из дома, чтобы на свободе потолковать с Леночкой о личном. Она обязательно должна приехать сюда? Мне не хотелось бы ехать к ней, объяснил Степан, не очень понятно, и мне совсем не хочется, чтобы её видел Иван. Он только-только перестал её вспоминать. Кстати, как тебе удалось высучить ему того медведя, ну, который раньше на книжной полке стоял? Никак не удалось. Ингеборга послушно дала увести себя от неприятной темы, просто он Как-то сказал, что у него нет медведя, а я спросила, а чем плох тот, который на полке? Я казалась, что ничем, что он всем хорош, да к тому же еще и папин. Я ее увезу, — пообещал Степан и посмотрел на Инге Боргу, проверяя, понимает ли она, что речь идет о Леночке. Я не стану с ней разговаривать здесь, но на всякий случай. Я тебя прошу вести Ивана. Хорошо? Согласилась Ингеборга. Всё-таки ей до конца не было понятно, что заставляет его так подлаживаться под требования и капризы какой-то дуры, которую много лет назад угараздила выйти за него замуж, но при балтийской здравый смысл подсказывал. Что задумываться над природой их отношений в данный момент? Нет никакого резона. Мы как раз собирались на Арбат в книжный. Кстати, ты вполне можешь оставить нам денег. У меня мало. А Иван хотел ещё какие-то компьютерные игры, кассеты оставлю. Пообещал Степан. Конечно, я оставлю вам денег. Кстати, сегодня суббота. И по идее у тебя выходной? Тебе нужно домой? Если нужно, я провожу Леночку, заскочу в Сафоновы и отвезу тебя. Хочешь? Ингиборга засмеялась. Пашка, ты просто потрясающий мужик. Конечно, мне хотелось бы попасть домой, хотя бы для того, чтобы переодеться. Я третий день хожу в одной и той же кофте. В какое угорье пробормотал Степан. Конечно, это не горе, но она мне надоела. Кроме того, сегодня нам не ещё и твои носки, поскольку где мой второй носок, я не знаю. А мне твои носки велики сильно. Почему-то упоминание о том, что на ней надеты его носки, привело его в отличное настроение он моментально представил себе её длинную изящную ступню и розовые пальцы очень похожие на миндальные орешки и совершенные тонкие щиколотки с выпуклой косточкой и всё остальное что приводило его в восторг и всю ночь безраздельно полностью и целиком принадлежало ему только ему ему одному И он даже заставил себя ненадолго поверить в то, что это будет принадлежать ему всегда. Он засопел и поставил на стол свою кружку. Взял кружку у нее из рук и тоже поставил на стол. — Паш, ты что? — Ничего. Просто мне нужно тебя потрогать. Он осторожно провёл кончиками пальцев по её лицу и сунул руку ей под волосы её шея вся поместилась у него в ладони имя борго закрыла глаза и потёрла свиску моего запястья его изумляло что она не испытывает отвращения и не пытается отстраниться что она Так славно трется виском, а его руку, как будто ей на самом деле это доставляет удовольствие. Грохнула дверь в ванную, и Геборга дернулась и распахнула глаза. — Опять морковный сок! — начал Иван еще из коридора. — Он мне надоел, этот морковный сок, пап! Что нельзя вместо морковного пить апельсиновый? Ну зачем обязательно морковный? Затем, что он полезный. Да, но ты сам-то его не пьёшь? Хорошо. Я буду пить вместе с тобой. Лучше я не буду пить вместе с тобой. Лучше, вмешалась Ингиборга, пить через день. День морковный, день апельсиновый, и никому не будет обидно. Апельсиновый сок тоже очень полезен. Уже не в первый раз Степана приводила в восторг как моментально она ухитрялась разрешить все их глубочайшие внутренние противоречия. Иван, обрадованный перспективой замены морковного сока на апельсиновый, плюхнулся на стул, зажал нос и с залпом выпил положенную утреннюю кружку. — Сейчас мы поедем на Арбат, — объявила Ингеборга, — Ты должен как следует поесть, потому что вернёмся мы не скоро. Пап, ты с нами? Я поеду на работу, но не надолго. К обеду вернусь. Ладно, пап. Тогда мы купим какую-нибудь игру и вечером поставим. Ладно. Ладно. Инга Арнольдовна. Степан вытащил из цветной коробочки ещё один пакетик чаю, сунул в свою кружку и налил воды, задумчиво глядя, как над кружкой поднимается тонкий ароматный пар. Странное дело. Его почти не занимали мысли о том, что происходит у него на стройке и в жизни вообще. Всё место в голове занимало Ингеборга и всё новое, славное, настоящее, что было связано с ней. Он не вспоминал про зажигалку, про тормозной фонарь, про отравленного Сашкиного мужа, про сообщение от Петровича, оставленное на автоответчике, про Белового, которого едва не угробила Нина нынешним утром. Его это не интересовало. Он только напряжённо и внимательно подсчитывал, сколько ему понадобится времени, чтобы разобраться с Леночкой, а потом доехать до Сафонова и в котором часу он уже сможет быть дома с Иваном и Ингеборгой. А вообще говоря, ему бы надо позвонить. Конечно, ещё рано, особенно учитывая, что сегодня суббота, но позвонить ему всё-таки надо. Всякое может быть. Вдруг ответ для него готов? Вспомнив о звонке, он уже не мог думать ни о чём другом и едва дождался, пока Ингеборга и Иван соберутся на улицу. Иван одевался, как всегда, очень долго, три раза перешнуровывал ботинки, потому что что-то всё время ему мешало. Потом припирался насчёт шапки. Какие шапки в мае? Ну и что, что снег? Потом искал свой носовой платок и не найдя, просил свежий. Потом он забыл рюкзак и возвращался за ним с лестницы, потом приключилось что-то ещё, и Степан уже начал орать, а Ингеборга наконец выставила его сына из квартиры. Как только за ним закрылась дверь, Степан позвонил, но, как и следовало ожидать, никого не застал. Он задумчиво сунул трубку в гнездо и почесал в затылке, надеясь, что прямой массаж головного мозга поможет ему соображать быстрее. Даже без той информации, которую он должен был получить, ему всё равно было о чём подумать. Он думал довольно долго и даже нарисовал на листе бумаги вырванном из блокнота какой-то нелепую схему в центре которой был он сам, а вокруг близкие ему люди. Стрелы от них шли прямо к нему, переплетались, стыкали друг в друга, и в него самого, с отвращением поразсматривая схему, он перевернул листок на другую сторону, но больше нарисовать ничего не успел. Зазвонил телефон, и Степан схватил трубку: "Да. Доброе утро." Павел Андреевич. Душевно начал капитан Никаненко. Его все не ждали так рано. Я вам уже звонил, буркнул Степан. У вас в конторе не отвечал никто. Ну, кто ж станет отвечать у нас в конторе утром в субботу? А мобильные для полиции в бюджет не заложены.